Глава четвертая. Гвинден. Сержант приказал позвать вас в комнату мастера Аргуза. Я старался, чтобы мой голос звучал ровно и не выдавал никаких эмоций. Обычная бытовая ситуация. Мне сказал босс, я предаю вам. Зачем? Один из двух Дро удивленно отклонил голову назад. Я не видел его лица, но чувствовал, что он нахмурился. Не уверен, но вроде бы какая-то новая магическая зараза атаковала один из домов, и всем бойцам приказано пройти обследование и получить защитные чары. Я не заметил, как задержал дыхание. Первое тестирование моего плана покажет его жизнеспособность, а я совсем не уверен в результате. Солдаты по этажу стояли достаточно плотно, и с п у л и т ь только двоих, не зацепив всех остальных, казалось мне невозможным. Поэтому я предложил суверету идею, где мобы сами должны прийти к нам на убой. Ну ладно, не хочу подцепить что-то, но если это розыгрыш, я отрежу тебе уши. Стражник махнул рукой своему напарнику, и они направились в комнате лекаря. Костюм стража позволил мне замаскироваться под своего. В противном случае меня бы атаковали на месте. Ваше убеждение повысилось до двух плюс один. Я следовал сзади и радовался успеху, когда они переступили порог. Я скостовал подряд каменное лезвие и кислотный плевок — две самые сильные мои атаки. Правая рука вошла в затылок одному солдату, слабое место шлема, неприкрытый затылок подвело его, а кислотная сфера влетела в голову второму, который среагировал на движение. успел повернуться на шум. Вы нанесли 200 единиц урона. X2. Вы нанесли 400 е д и н и ц урона. X2. Пока политый кислотой моб захлебывался криком, находясь под дебафом болевого шока в дезориентации, я ударил кинжалом и мечом наискосок от себя по бойцу пробитому лезвием. Вы нанесли 33 е д и н и ц урона. Вы нанесли 12 единиц урона. Срочно надо менять оружие. Урон к о п е е ч н ы й с о в е р е т спас ситуацию, вжарив по нему молнии, к о т о р а я снесла остатки его жизней, оставив запах жженой кожи и металла. Соверец маны и безманы – это, как говорится, две большие разницы. Десятый уровень позволял ему чуть ли не ваншотить этих стражей. Плюс 608 опыта. Каменное лезвие до сих пор не успело откатиться, поэтому я нанес серию быстрых ударов бойцу, покрытому кислотой. А с а в е р е т поставил точку, припечатав его о потолок. Вы нанесли 35 единиц урона. Вы нанесли 14 единиц урона. Вы нанесли 33 е д и н и ц урона. Вы нанесли 15 единиц урона. плюс 608 опыта. До следующего уровня осталось около 1600 о п ы т а или трех стражников. Стандартный лут из 20 отравленных арбалетных болтов и 100 меди стал нам наградой. Говорил же, сработает. Я устало снял шлем и вытер п о т с лица. Пока твоим безумным планам сопутствует удача, нам придется поменять комнату для засады. Здесь столько трупов, что прятать их уже некуда. Хорошо. Пошли, найдем помещение попросторнее. Мы аккуратно закрыли за собой дверь, а суверет заклинил замок магии. Врожденный трикстер внутри меня предложил повесить табличку «Доктор не принимает» на дверь, но я удержался. Дальше мы оккупировали кухню, которой примыкал просторный склад припасов. Перед этим пришлось зачистить трех рабов и повариху, страшную как смерть темную эльфийку шестого уровня. Вооруженный тяжелым тесаком для разделки мяса и скалкой. Не думал, что бывают некрасивые толстые эльфы, но дизайнеры меня удивили. По количеству б р о д а в о к и складок она могла бы дать фору Баби Иге. Больше всего досталось Суверету, в которого она плеснула кипятком из пятилитровой кастрюли. Хорошо в глаза не попала, за что он взорвал ей голову воздушным прессом. Эльф не церемонился. А после пятнадцати лет заключения его ч е л о в е к о любия, если о н о вообще у него когда-то и м е л о с ь стремилась к нулю. Я предложил им покинуть кухню и этим сохранить себе жизнь, но они согрелись, даже не дослушав меня до конца. Рабами выступали один трагладит, невысокие ящероподобные гуманоиды с серебой пятнистой кожей и два дуэргара, серые дворфы. Далекие кузены дворфов обычных, как объяснил с у в е р е т которые проживали глубоко под землей и служили ценным источником талантливых мастеров, кузнецов, оружейников, шахтёров и, видимо, овров для дрол. Термин д р о у для обозначения рабов анкестра, а для чужеземцев д ж е н а н к е с т р о к что буквально переводится как пока не раб. И многое говорит о д р о у И их отношения с внешним миром, в с е й лингвистический факт, мой спутник, поведал с неприкрытым весельем, что заставило меня окоситься на него с подозрением. т р г л а д и т что-то в е р е щ а л и пытался достать меня неожиданно острым кухонным ножом, а д о э р г а р ы молча и сосредоточенно лезли в рукопашную, но наша совместная магия быстро охладила их пыл и поставила точку в драке. Кухонная бойня принесла мне чуть больше тысячи опыта, 80 м е д н ы х монет и возможность попробовать исконные блюда дроу. Суверет присоединился ко мне, и за 10 минут мы уничтожили какую-то странную рыбу без глаз, вероятно, выловленную из подземного источника, с гарниром из жареных грибов. В чем в чем, а в этом Алексей р е ш е т о в не соврал. Такой вкус в реале мне ощущать не доводилось. Очень любопытно, как мой мозг сгенерировал его. Еще больше меня удивило, что я испытывал реальный голод, будучи в игре. Это несколько меняло мои представления о том, что следует носить с собой в инвентаре и как именно строить свое поведение при долгом фарме. Мы оттащили тела в морозильную камеру и спрятали за грудами коробок. Слушай, совет, ты не знаешь, а у матриарха Шенил есть сейчас любовник. Вероятно, да. Старый патриарх отправился на тот свет еще до моего заключения. Она имеет своеобразный темперамент. Однажды Шенил спускалась ко мне в камеру, чтобы позлорадствовать и показать дочке пару изочерренных пыточных приемов, где я служил подопытной крысой. Но патриарха в доме точно нет. Я уверен на сто процентов. А почему ты спрашиваешь? Готовлю легенду. Жди новых гостей, я быстро. Эй, бойцы, вы что не слышали? Великая жрица матриарх Шинил д а б л а г о в о л и т ей э с т р и к с до конца моих дней. Избрала себе нового патриарха. По такому случаю сейчас на кухне наливает каждому по кружке глубинного темного эля. Сержант разрешил по очереди всем отлучиться, но только махом туда обратно. Один из солдат почесал затылки и с весельем в голосе ответил: "Почаще бы такие новости, а то все того в карцер этого на корм пукам. А кто счастливчик, не уж то капитан Гилет, он самый. Я добавил добродушие в голос и толкнул его локтем, словно приглашая присоединиться к одной нам известной шутке. Люблю т е м н ы й э л ь д о с е л и молчаливый коллега первого, п р и ч м окнул губами." И направился в сторону кухни. Мы пошли следом. Алкоголь убивает, не так ли? Так у нас и пошло. Узнав о халявной выпивке, стражи бросали дела и бегом м чались на кухню. Нам удалось уложить четыре пака по два бойца в каждом, прежде чем нас взяли за жабры. Когда я выходил из кухни, занятый мыслями о прокачке, чутье подняло такую тревогу. Будто меня уже с ног до головы облили бензином, и сейчас медленно раскуривали сигарету. Рванув назад, я спиной врезался в Суверета, затолкав нас обоих обратно в комнату. За дверью с шумом пробежал отряд, громко топая и бряцая оружием. Где они? Патрули пропали. Расредоточиться с и найти, пока шкура с вас не содрал и б л и т о г о семя. Похоже, бойцы все же умеют считать количество солдат на этаже. Жаль, дверная ручка только начала поворачиваться, когда я пнул створку со всех сил, сбивая невидимого врага. в ы р в а в ш и с ь в коридор, мы атаковали основную массу из семи эльфов, до сих пор стоящую к нам спиной. И это решило исход дела. Драка вышла короткой и жесткой. Если бы не магия с у в е р е т а Меня бы покрошили в мелкий винегрет. Я и так отделался двумя тяжелыми ранами на руке и спине. Насквозь прошивший меня наконечник копья заставил отложить целый кирпичный завод и опустил ХП до д е с я т процентов. В горячке боя напрочь забыл про самого первого восьмого по счету бойца, оглушенного дверью. Не простительная ошибка. Как итог? Обогатился на 820 м е д и несколько десятков болтов, одно мощное зелье здоровья. Также я получил очередной уровень и повысил свои навыки. Получен шестой уровень плюс один. Ваша выносливость повысилась до шести плюс один. Ваш интеллект повысился до шести плюс один. Ваше убеждение повысилось до трех плюс один. Ваше владение одноручными мечами повысилось до четырех плюс один. Ваше владение кинжалами повысилось до трех плюс один. Мы зачистили все паки в коридоре, остались комнаты, в которые я не рисковал заходить без сувета, и бараки с командиром. В первой из них охапкой лежали разнообразные строительные материалы. Ничего интересного и нужного там я не обнаружил. Гора досок, камней и всякой мелочи упиралась в потолок. Интересно, откуда они берут древесину под землей? Торгуют с поверхностью? В остальных либо проживали рабы, либо стражи и представители присягнувших младших домов. Когда я произнес заготовленную фразу про пиво, один из таких дроу, боец в кольчуге цвета графита с двумя одноручными топориками, удивил меня. С чего бы это сержанту нарушать распорядок стражи? Выпивка может и подождать до конца смены. К тому же все знают, что м а т р и а р х сейчас охладела гилету. Что т о т ы темнеешь, парень? Он как бы не вначай положил руку на пояс близко к рукоятке оружия. Ладно, вы правы, я солгал. Нашелся я в н у т р е н н е потея. Вы знаете такого халеного дров в бордовой броне и с рапирой? Да. Его глаза сузились, и я понадеялся, что верно прочитал его эмоции. Он заплатил мне два серебра, чтобы я отвёл вас на кухню. Зачем он не сказал. Но видок имел такой, словно живым вам оттуда уже не выйти. Ублюдок! Если этот и б л и т думает, что меня можно взять голыми руками, его ждёт большой сюрприз. Дроу посмотрел на меня и добавил: если понадобится. Я сниму свой карточный выигрыш с трупа этой гниды. Вот что, если ты приведешь его ко мне, я удвою сумму, что пообещал р и г е л ь т Я прекратил стискивать меч и быстро сориентировался. Хорошо, но боюсь, он заподозрит не ладное, если мне нужно будет вести его в вашу комнату. Может быть, имеет смысл выбрать нейтральную территорию. Напротив кухни есть склад строительных материалов. Я могу придумать предлог, чтобы отвести его туда. Ваше убеждение повысилось до четырех плюс один. Да, тогда же лучше, меньше свидетелей. Встретимся там через пять минут. Он на секунду задумался и добавил холодным голосом: "Если ты попытаешься обмануть меня, я спарю тебе живот и задушу твоими собственными кишками. Тебе все ясно? Кристально ясно." Когда мы с с у в е р е т о м встретили моего недавнего собеседника на складе с двойным заклинанием, м о л н и и и плевка, он даже не успел достать свои топоры, как отправился на тот свет. По итогам чуть не сорвавшегося обмана я сделал вывод, что чем выше социальный ранг и уровень мобов, тем сложнее им задурить голову. План придется менять. Бой дал мне плюс 1791 опыта. Одноручный топор, который я не стал экипировать, чтобы продолжить качать навыки мечей и кинжалов, а также полторы серебра, что убедило меня в мысли, что платить он не собирался, а планировал отправить меня на тот свет сразу за своим заклятым другом. Легкий топор убийцы, 6 уровень, о б ы ч н е слот, правая левая рука, тип. Топор. Прочность 60 6 0 из Урон от в о с ь д о 120. Плюс один к силе. При обыске его комнаты я обнаружил запертый тайник, утопленная в стену выемка, закрытая металлической дверцей. Ключ на теле отсутствовал. В комнате при всем старании его тоже не смог найти. Оставалось только надеяться, что я т ы щ у ключ позже. Или научусь взламывать замки. Всего на этаже осталось четыре аристократа младшего дома, не считая тех в паке сержанта. Новая стратегия заключалась в том, чтобы попытаться выманить их в уже зачищенные зоны. Но успешно это удалось сделать еще только один раз. Два эльфа не поверили и тут же вместе атаковали меня. Помог с у в е р е т который стоял за дверью, и один. Просто отказался двигаться и послал меня в далекое пешее путешествие. Из двух с кем мне пришлось сразу драться, одним оказался как раз р и г е л ь д Дроус рапирой, которой я и з о б р а л с его трупа, заменив свой меч. Со стальных мобов оружия не упало, но последний четвертый аристократ принес мне кольчугу шестого уровня. Таким образом, я стал суммарно богаче на 480 м е а м д е я д и 7166 опыта и две вещи. Рапира младшего дома, шестой уровень, обычная. Слот правая левая рука. Тип меч. Прочность 60 и 60. Урон от 60 до 90 плюс один к ловкости. Стальная кольчуга младшего дома, шестой уровень. Обычная слот грудь тип кольчуга прочность 60 из 60. 600 брони плюс один к выносливости до седьмого уровня оставалось еще чуть больше пяти тысяч опыта но на этаже мы выкосили всех кроме Пака сержантом рабов мы или заперли в комнатах сломав замки и л и у б и л и если они нас атаковали Я бы предпочел поднять еще несколько уровней, прежде чем приступать к э л и т к е Но что есть, то есть. Вся наша тактика прибитве с пятью мобами сразу заключалась в их кайте по коридору. Именно для этого мы очистили все помещения. Ты готов? Я глубоко вздохнул, успокаивая нервы. Да, как договорились. Давай. Я прицелился и выстрелил в ближайшего ко мне стражника. Ранее пришлось потратить пятерку болтов, чтобы п р и н а р о в и т ь с я к ручному арбалету. Я все больше склонялся к мысли, что игра загружала игрокам какие-то базовые навыки при создании персонажа, потому что научиться стрелять из арбалета за 10 минут не смог бы ни один человек, как и я, доселе не державший такой агрегат в руках. Стрелял я, как выяснилось, паршиво, но все же в более-менее нужную сторону. У складного а р б а л е т а отсутствовала отдача или шум. Отличное оружие для любого роге, если бы не крошечный урон. То, что я попал первым же болтом в шею бойца, не закрытую кольчугой и шлемом, списать ни на что, кроме удачи, я не мог. Будете знать, как горжеты не носить. Вы нанесли 22 две единицы урона. В довесок я не только попал, стоя снаружи комнаты, но еще и повесил яд. д р о у отреагировали мгновенно и, вскочив на ноги, кинулись ко мне. Последним бежал сержант, который прикрывался треугольным щитом, что, сдается мне, довольно нехарактерное вооружение для д р о у Мне удалось з е с т е а р б а л е т и выстрелить второй раз, но болт лишь чиркнул кольчугу и отскочил, не нанеся вреда. Они бежали практически бок о бок одной группой. В дверях на секунду им пришлось замедлиться. чтобы не застрять и я скостовал ярость бури голухой рок от похожий на гром ударил по ушам а волна воздуха разлетелась от меня концентрированным кругом как вода от падения камня в пруд вы нанесли 60 е д и н и ц урона вы нанесли 60 е д и н и ц урона вы нанесли 60 е д и н и ц урона вы нанесли 120 единиц урона x 2 в ы нанесли 60 единиц урона Оглушением накрыло всю пятерку. Сержант опустил щит и тряс головой, словно в ухо попала вода. Совереты я сработали одновременно. Он пустил цепную молнию, а я плюнул в группу. Вы нанесли 300 единиц урона. Вы нанесли 300 единиц урона. Вы нанесли 300 единиц урона. Вы нанесли 300 единиц урона. На удачу я зацепил сержанта каплями кислоты, но одному из аристократов не хватило. Все-таки сфера кислоты имела небольшой диаметр. У обычных стражников осталось меньше пяти процентов ж и з н е й у д р о у из младших домов около четверти, а у командира больше 60% и процентов из его двух с половиной тысяч хп. Я воспользовался последней секундой оглушения и в о т к н у л каменное лезвие в лицо одному из стражей. Вы нанесли 300 единиц урона. X2. Избыточный урон 82. Плюс 608 опыта. Крид с н е с остатки ХП, и он повалился на спину с лишним отверстием в голове. Вместе с с у в е р е т о м мы бросились в обратную сторону. Обычно при кайте требуется дальнобойное оружие или способности, но все, чем я владел, это слабосильный арбалет. Для кислотного плевка мне пришлось бы стоять практически вплотную, поэтому издалека от него толку ноль. Одна надежда на арсенал моего собрата по несчастью. Мобы вылетели из комнаты и погнались за нами. Стрелять на бегу оказалось чрезвычайно сложно, поэтому я попадал хорошо, если каждым пятым б о л т о м Пришлось сделать для себя м ы с л н н у ю заметку, что мне нужны дальнейшие тренировки или магия с хорошей дальностью. Вам нанесли 24 е д и н и ц ы урона. Мобы показали себя гораздо более опытными стрелками, поэтому их болты жалили нас в спину беспрестанно. Вам нанесли тридцать единиц урона. Стражникорал грязные ругательства. Аристократы перечисляли все, что они с нами сделают, когда догонят, и уже первым в списке шло отрезать нам ноги. Лишь командир молчал и сосредоточенно нагонял нас. Танковать элитку для мага и не дороге, гиблое дело. Поэтому весь наш идиотский план строился на надежде добить их до того, как нам навяжут ближний бой. Спустя полминуты бешеной беготни я удивил погоню тем, что развернулся и бросился к ним навстречу. Когда я уже мог рассмотреть в п л о т н у ю лезвие меча, которое н е с л о с ь мне в грудь, я снова врубил ярость бури и оглушил врагов. Боль разорвала мне бок, и клинок командира вгрызся в ребра. Вам нанесли 211 единиц урона. Резист з а к л и н а н и я черт побери! Секундная реакция спасла мне жизнь от повторной атаки. Под Энапол я врубил глубокую тьму и избежал смерти. Соверет не стал мудрствовать и повторил фокус с цепной молнией. Видимо, она не требовала зрительного контакта с целью. На остатках магии молния прыгнула и на меня, конкретно взбодрив тело. Я откашлялся, выплевывая дым и тряся звенящей головой. Вам нанесли 197 е д и н и ц урона плюс 608 о п ы т а плюс 1791 о п ы т а Похоже, я клямался быстрее остальных, поэтому ударил не глядя мечом и попал по чьей-то ноге. По сравнению с моим предыдущим оружием. о р у д о в а т е ь р а п и р ы оказалось куда как труднее, да и в целом это оружие не рассчитано на использование в давке, где нужно бить на о т м а ш ь во все стороны. Все-таки к о л ю щ е е оружие аристократов больше подходящее для дуэлей. Вы нанесли 80 е д и н и ц урона, избыточный урон 11. Ваша сила повысилась на 3. плюс 1. р а з в и л успех, в о т к н у л пыточный нож в чью-то стопу. прибивая ее к полу. м о б пнул меня коленом здоровой ноги и нож вырвался из рук, оставшись торчать из его конечности. Плюс 1791. о п ы т а Я использовал левитацию, чтобы вознестись над шаром непроглядной темноты. Соверетко ставал что-то особо убойное. Его руки наливались синим цветом. Командир остался последним живым. Он вырвался из темноты и сразу сориентировался, определив мага первичной и самой опасной целью. Всего несколько шагов до эльфа. С его крохами ХП суверет вряд ли переживет и два удара. Я мягко приземлился на пол позади командира и прыгнул ему на спину, повалив на землю. С грохотом платинового шкафа, который набит посудой и тремя наборами отцовских инструментов, командир рухнул лицом вперед. Я п л ю н у л кислотой ему на затылок и сразу же вогнал туда каменное лезвие. Критический недостаток у шлема. Как и говорил, вам нанесли 70 е д и н и ц урона. Погружение руки в кислоту, пусть е временно трансформированное в каменное лезвие, сняло у меня жизни. Ощущение, будто кисть опустил в костер. Нужно все делать в обратной последовательности. Вы нанесли 700 единиц урона. X 2 Вы нанесли 350 единиц урона. X2. Вы нанесли 94 единицы урона. Критический урон приятно порадовал. Дроу дико кричал, дезориентированный дебафом от кислоты. Суверед же завершил каст и, обретший материальность и мерцающий синим блок сгустившегося воздуха, рухнул на голову моба. Меня обдало волной горячего воздуха, когда он пронесся прямо перед моим лицом. Шлем эльфа вместе с его начинкой сплющило, и Напол щедро плеснуло кровью и мозгами. Плюс пять тысяч девятьсот восемьдесят шесть опыта. Я бесило откинулся на спину и медленно выдохнул, о чем тут же пожалел. Запах от убитого командира заставил меня непроизвольно опустошить желудок. Я чувствовал себя вымотанным не столько физически, сколько психологически. Если бы что-то пошло не так, хотелось засунуть голову под кран с холодной водой. С кряхтением я поднялся на ноги, прополоскал рот водой из фляги и пошел доставать лут. Суммарно из пяти трупов удалось вытащить три серебра и семьдесят меди. Первые серебряные монеты, что я достал в игре. С аристократов падало медь просто в большем количестве. Сейчас в кошельке у меня накопилось 1750 меди и 3 серебра, что суммарно давало 20 серебра и 50 меди. Валюта конвертировалась по простому курсу 1 к 100, от меди к серебру и далее к золоту и платине. Кроме денег я обогатился на один необычный тканый пояс намага, который я отдал с у в е р е т у Все же без его в к л а д а я не смог бы их всех убить. И тот самый необычный треугольный щит на Танка. Щит умелого сержанта. Десятый уровень. Необычная. Слот. Правая левая рука. Тип щит. Прочность 100 из 100. Тысяча брони. Плюс пять процентов поглощения урона. Плюс два к выносливости. Градация лута в игре шла следующая: обычная, необычная, редкая, эпическая, легендарная, артефактная. Каждый из этих грейдов обозначал свой цвет для простоты: белый, зеленый, синий, фиолетовый, оранжевый, красный. Но л ю б о м из грейдов предмет мог иметь свойство реликвия, то есть масштабируемый, что при повышении уровня персонажа улучшало свойства вещи и даваемые ей параметры, делая находку особо ценной. В бараке я облазил все закрома. Заглянул в каждый прикроватный сундук, но нашел лишь еще 140 меди. Карты дома не обнаружилось ни на командире, нигде либо в бараке. Настало время идти на следующий этаж, где нас ждут боссы. Проход на второй этаж шел через бараки, которые, видимо, служили последним рубежом обороны в случае атаки вражеского дома. Резная угловая лестница закончилась небольшим фойе. в которой выходило три двери. Одну украшал символ скрещенных мечей, из нее доносились прерывистые вопли и звуки ударов. Вторую искусно вырезанное кресло, а третью изображение книги. С первым все очевидно: тренировочная комната, в которой, судя по всему, проходят спарринги прямо сейчас. Кресло заставило меня на минуту задуматься. Аналог тронного зала или комнаты аудиенций. Последняя дверь, несомненно, вела в библиотеку. Там вряд ли можно будет встретить сильных врагов, поэтому начать я решил именно с нее. Суверет шел рядом и молчаливо осматривал убежище своих врагов. Верхние этажи он, как и я, видел впервые. Я проскользнул в библиотеку, и внешняя комната меня не удивила. Если ты когда-либо видел одну библиотеку, видел их все. Массивные книжные шкафы заполняли комнату с одной стороны, а с другой в кресле сидел очень старый эльф. Ищурис читал что-то в небольшой к н и ж и ц е Белые п о е д е в ш и е волосы и старческие пятна покрывали его голову, а дергающиеся руки медленно листали страницы. Услышав скрип открываемой двери, он оторвался от чтения и поцелеповато щ у р и с оглядел нас. Вам еще что здесь надо, столопы? Это личная библиотека членов семьи Такинар, а не проходной двор. Скрипучий голос вполне соответствовал его облику. Мы всего лишь хотели приобщиться к мудрости, заключенной в книгах, господин. Я добавил максимальную почтительность голосу и поклонился, стараясь точно исполнить инструкции с у в е р е т а Воевать со стариком, который выглядит так, будто переломится от ходьбы, как-то не очень хотелось. К тому же на моей совести хватит и одного убитого аргуза. Да? Недоверчиво протянул старик. Вы читать-то умеете? Приобщатели? Милостью Эстрикс и нашего матриарха наснучили, а господин. Ну-ну. Долгая пауза повисла в воздухе. Можете посмотреть книги, но если увижу, что пытаетесь украсть их или испортить, Пожалеете, что вообще родились. Мы еще раз немного склонили головы перед суровым дедом и смогли начать осмотр книжных полок. Если честно, я не надеялся найти какой-то ценный лут здесь. Но, во-первых, Манчкин во мне не мог оставить зону необследованной, а во-вторых, требовалось оценить угрозу в п о м е щ е н и и чтобы н е нароком не оставить сильного врага у себя за спиной. Перебирая руками корешки книг, Я читал н а з в а н и е все больше теряя надежду увидеть хоть что-то полезное. История дома т а к и н а р в 18 т о м а х анатомия и места обитания хищных растений, том 1, б о с и д е р о н д ы п о л н ы й компендиум о подземных карликах, именуемых д о э р г а р а м и написанный со слов известного мага-исследователя р а к ш а р а и старшего дома Доет. Мой взгляд не мог выцепить ничего хоть сколькото интересного. Я уже приготовился оставить эту затею, когда мы п а л е ц замер на тонкой к н и ж и ц е больше похожей внешне на буклет, который могли бы раздавать местные жрицы, если бы они ходили по домам. Вы не хотите поговорить о б о г и н е нашей э с т р и к с Название гласило: "Советы и хитрости великого разбойника, взломщика и похитителя дамских сердец Финика". Автором значился сам Финик, что несколько подрывало мою веру в то, что его действительно кто-то так называл, кроме него самого. Внутри шла короткая вводная часть, которая пришлась мне по душе, дорогой читатель. Если больше всего на свете ты любишь проникать туда, где тебя не ждут, если сам вид запертой двери вызывает у тебя желание ее немедленно взломать. Если мрак густой тени тебе роднее и надежнее крепкий хлад, и, наконец, если блеск чужого золота манит тебя беспощадно, значит, ты держишь в руках нужную книгу. И мы могли бы с тобой поладить. Увы, за свою длинную жизнь я не обрел ни детей, ни учеников, которым мог бы передать все свои знания. Поэтому я решил создать данный сборник наставлений, чтобы с его помощью вдумчивый и п р и л е ж н ы й читатель мог более эффективно перераспределять б о г а т с т в о в свою пользу. Спешу тебе сообщить, что по моей задумке в свободном доступе находится только первая из пяти частей труда всей моей жизни, остальные спрятаны в местах, что принесли мне славу. А чтобы тебе интереснее их искалось. Я заключу с тобой небольшое пари. Если ты найдешь все пять частей и разгадаешь их секрет, тебе откроется дорога к моим величайшим сокровищам. Финик. Спор с м е р т в е ц о м Ранг эпический. Великий разбойник, взломщик и похититель дамских сердец Финик спрятал остальные четыре части своей книги по всему в е ш е р о н у Задача: найти все пять частей. и разгадать скрытую в них загадку. Награда, слава, опыт, Карта к а р т а к хранилищем финика. Принять? Да. Нет. Как я мог отказаться от такого предложения? Квест? Журнал не тянет. Надо брать пока предлагают. Все остальные страницы книги занимали схематичные рисунки, а также короткие абзацы с описанием и обещанными советами. Как лучше всего маскировать свое присутствие при свете дня и ночи? Как обнаруживать и обезвреживать ловушки? Как взламывать замки? Как отвлекать внимание врага? Само по себе чтиво оказалось вполне любопытное, но еще больше меня порадовало выскочившая табличка. Вы выучили новые способности. Скрытность. Первый уровень. Один из пяти. Мгновенное действие. Восстановление. Тридцать секунд. р а с х о д у е т 150 е д и н и ц энергии. Я един с тенями. Вы сливаетесь с тенями и можете незаметно подкрадываться к противникам. Скорость перемещения снижена на 50%. процентов. Используется только вне боя. Этот эффект действует до отмены или первой атаки. Урон, нанесенный скрытности, увеличен на сто процентов. о т в л е к а ю щ и й м а н е в р Первый уровень, один из пяти. Мгновенное действие, восстановление пять секунд, расходует 120 единиц энергии, радиус действия 30 метров. Глянь, это что, жираф? Выбрасаете мелкий камешек, который сбивает с т о л к у в р а г а и заставляет его подойти к точке падения камня. Диаметр маневра 3 метра. Действует только вне боя. Взлом замков. Первый уровень. Один из одного. Мгновенное действие. Восстановление. Одна секунда. Расходует триста единиц энергии. Взломай, если можешь, марик церо церо туле. С помощью отмычек позволяет взламывать механические замки. Успех полностью зависит от одноименного навыка. Что за марик? Нахмурившись. Я п о ч е с а л затылок и отложил вопрос до лучших времен. Изготовление отмычек п е р в ы й у р о в е н ь один из одного мгновенное действие восстановление одна секунда расходует 400 ы е единиц энергии. Нет, Патрик, МНС е не отмычка. Позволяет из подручных средств создавать простые отмычки. Успех полностью зависит от одноименного навыка. к а р м а н н а я к р а ж а Первый уровень. Один из одного. Мгновенное действие. Восстановление. Одна секунда. Расходует 300 единиц энергии. Позволяет узнать наверняка фонарик это или радость от встречи. Открывает доступ к скрытному проникновению в сумку врага или НПС, а также в инвентарь к игроку. Внимание, если в момент кражи вас заметят. Враг вас немедленно атакует. НПС позовет стражу, а игрок может убить вас без получения статуса ПК. Успех полностью зависит от одноименного навыка. Обезвреживание ловушек. Первый уровень. Один из одного. Применение три секунды. Восстановление две секунды. р а с х о д четыреста единиц энергии. Если слышишь щелчок, можешь выдыхать. Позволяет отключать обнаруженные ловушки. Успех полностью зависит от о д н о и м е н н о г о навыка. Вы выучили новые навыки. взлом замков. 1 и из с 5 и с к у с с т в о которое содержит немало тонкостей, чтобы н не и говорили несведущие. С ростом навыка понижается шанс сломать отмычку и повышается шанс взлома и уровень доступных для взлома замков. Изготовление отмычек. 1 и з 75. Руки занятые делом не шарят по чужим карманам. С ростом навык открывает доступ к использованию ремесленных материалов, которые увеличивают прочность отмычки и шанс взлома более сложных замков. Карманная кража. 1 и з 75. к л у б н и к а в чужом огороде всегда выглядит с л а щ е С ростом навык увеличивается шанс успешно произвести кражу и остаться незамеченным. Обезвреживание ловушек. 1 и з 75. с м о т р и подноги и держи у ш и в о с т р о С ростом навык увеличивается шанс успешно обезвредить устройство, а также получить с него детали и ингредиенты. Вот я сделал первые шаги на поприще разбойника. Краеугольный камень стелс. Я получил. А дальше дело за малым. Естественно, мне не терпелось проверить обновки в деле, поэтому я тут же врубил скрытность. Ощущение, словно на голову натянули одеяло. Итак, редкие источники света стали еще меньше, а тени гуще. Я рассмотрел свою кисть вблизи и не заметил особых изменений. Я не стал невидимкой, но где-то внутри поселилось убеждение, что пока действует скрытность. Меня действительно будет труднее обнаружить. Я приблизился к старику и встал в метр е от его лица. Тот оторвался от чтения и недоуменно посмотрел в мою сторону. Хватит т о п э т о а громко, бездарь! Я пытаюсь читать. Великий манускрипт мастера Гиара требует тишины и почтения. Хотя тебе этого дубина. Он наполнил слово такой ж е л ч ь ю что получилось бы уничтожить простейшие формы жизни. Не понять. Труднее, но не невозможно. Пронеслось в голове. Прошу прощения, мастер. Я всего лишь хотел узнать, где находится восемнадцатый дом истории дома т а к и н а р Максимально уважительно обратился я к библиотекарю. Дальний шкаф справа в е р х н я я полка. И чтоб больше никакого шума. Слушаюсь, мастер. Сконфуженно вернулся на прежнее место и начал размышлять. Небрежность выдала меня. Если уж п о л у с л е п о й старик заметил меня, встелся. Сильным врагам это не составит никакого труда. В чем же дело? Подсознание говорило, что двигался я в корне неправильно. Да еще и не смотрел, куда ставлю ноги. Я как чудак, нацепивший коньки, но вместо плавных скольжений п ы т а ю щ и й с я идти в них прогулочным шагом. Повинуясь интуиции, я согнул ноги в коленях и сместил центр тяжести. Следующий шаг я произвел смыска на пятку, пытаясь п р и н а р о в и т ь с я к такому методу перемещения. Очень непривычно. Одно дело смотреть, как согнувшись, твой персонаж ползает по экрану монитора, и совсем другое – пытаться повторить это самому. Минут десять я гулял в с Телси по комнате, а суверет к его чести все это время терпеливо ждал, когда движение перестало вызывать у меня диссонанс. Я направился к библиотекарю, обходя шкаф, и стараясь зайти к нему со спины. Под ногами в этой части комнаты лежал пушистый ковер, что сильно облегчало мне задачу. Медленно прижимаясь к тени м у с т е н ы скользнул перед его лицом. Бинго, меня не заметили. Снова зашел со спины. В шаге от него я замер и мысленно использовал к а р м а н н у ю к р а ж у Моя голова наполнилась знанием. с к о н д е н с и р о в а н н ы й поток информации хлынул в сознание. Как двигать руками, как отвлекать внимание жертвы, как надежно цеплять добычу кончиками пальцев и при этом не тревожить цель. Всего лишь азы ремесла. Но за мгновение я прожил несколько сот часов чужого опыта. Уже более уверенно я потянулся к карманам старого д р о у Я прикрыл глаза и почувствовал, как моя кисть проникла в маленькую сумку. что висело у старика на поясе, и только тогда перед глазами вы светилась табличка содержимого. Ощутил, как на десятую часть з а м е д л и л о с ь время. Немного меди, запасные очки, небольшой нож для вскрытия конвертов и неожиданно мелкий бронзовый ключик. Я отдавал себя чёт, что нахожусь в игре, но красть крохи денег у полуслепого ворчливого эльфа, пусть он даже дроу, и как все дроу, та ещё скотина. Мне показалось за гранью, поэтому я забрал только ключ из чистого любопытства. Ваша к а р м а н н а я к р а ж а п о в ы с и л а с ь до двух плюс один. Теперь спортивный интерес не давал мне просто уйти из библиотеки. Если есть ключ, где-то находится замок, который он открывает. Суверет, ты не можешь никак обнаружить металлический замок в этой комнате. Давай попробую. Дроу равнодушно пожал плечами. И начал творить какую-то волшбу. Сияние цвета меди на секунду окружило его левую руку, после чего тонкая полоска энергии соединилась вначале с х о д н о й дверью, затем с карманом старика и, наконец, с книжной полкой чуть с т о с т о р о н е от нас. Что за иллюминацию вы устроили в моей библиотеке, щеглы? От старика не укрылись наши действия. Сержант поручил нам проверить помещение на наличие вражеских заклинаний, мастер. Никогда не знаешь, какую подлость замыслит эти проклятые светлые эльфы. Я всячески хмурил брови и потрясал кулаком. Не хочется, чтобы нашего славного матриарха прослушивали враги. Я н е с полную ахинею, но это вполне укладывалось в мировоззрение д р о у Все, что угодно, можно списать на происки светлых эльфов. Если т ы упал дом а у себя на лестнице, это из-за эльфов. Если бы они не изгнали д р о у с поверхности. Ты бы не жил в темной пещере и имел достаточно света. Если в колодце нет воды, воду выпили, правильно, светлые эльфы. Хм, предупреждать же надо, Олухи. У меня аж сердце прихватило, когда тут все замерцало. Думал, спалитик чертям мои книги. Библиотекарь прекратил подозрительно рассматривать нас и откинулся в своем кресле. Ваше убеждение повысилось до пяти плюс один. Мы торопливо скрылись за книжным шкафом от внимательных глаз старика и аккуратно начал снимать книги с полок и ставить их на пол. На верхней и средней ничего не обнаружилось, но вот на самой нижней, настолько близкой к полу, что пришлось в стать на колени, в дальнем от меня углу, я заметил крошечную замочную скважину. Бронзовый ключ вошел как влитой. Ваша наблюдательность повысилась до трех плюс один. Я нажал на деревянную панель, и она откинулась, словно на пружине. Потянул на себя и обнаружил небольшую нишу, в которой лежала книга с вычурной синей обложкой. Манускрипт неслыханных знаний. Необычное. Требуется десятый уровень. Чтение книги даст персонажу две дополнительных единицы талантов. Жалко, что я не могу ее сразу использовать. Зато на десятом уровне получил сразу три таланта, и это радует. Вернув снятые книги на место, я решил проверить свою теорию и заодно перестраховаться. Врубив стелс, я снова подкрался к библиотекарю и применил к а р м а н н у ю кражу. В появившееся окно я мысленно перетащил ключ, и система позволила мне положить предмет в чужую сумку. Это открывало простор для новых схем. Иногда больший вред может принести не потеря какой-то вещи, а ее приобретение. Покинув библиотеку под довольный вздох старика, мы подошли к дверям с символом скрещенных мечей. Я аккуратно приоткрыл дверь и в с т е л с и проскользнул внутрь. В широкой округлой комнате собралось два десятка стражников, разбившихся на пары, которые повторяли движения за д р о у в л а т а х что стоял напротив. Его лицо исчеркали нитки старых шрамов, а вместо типичной для д р о у длинноволосой прически голову покрывал короткий армейский ёжик. Видимо, оценил практичность выше традиций своего народа. Высокий потолок, манекен, ы с т о я щ и й п о у г л а м для отработки ударов, прочный деревянный пол. По назначению комнаты не оставалось никаких сомнений. В руках бойцы держали реальное, а не деревянное оружие, что сильно бы облегчило мою жизнь. 20 мобов пятого уровня с 500 хп и один элитный десятого уровня две с половиной тысячи хп. Инструктор, капитан гелет, и м о к а з а л с я тот самый Лавелас с неплохими шансами стать патриархом, оказался единственным б и м е н о в а н н ы м мобом в комнате. Его кольчуга ярко блестела, отражая рассеянный свет. Если согреть их всех разом, не продержимся и минуты. Придется импровизировать. Первая мысль – попробовать вывести из комнаты первую двойку с помощью харизмы, но я отказался от нее. Подходить на глазах у всех и начинать беседу – нет, не вариант. Я задумался, рассматривая панель доступных способностей и заклинаний. Хм. Почему бы и да? Я активировал отвлекающий маневр, и в руке появился небольшой гладкий камешек. Люблю игровые условности. Безусловно, даже без этой обилки шума можно привлечь моба, но разница и довольно критичная заключалась в том, что теперь я понимал, куда упадет камень благодаря видимой траектории и на какую область подействует моя способность. Визуально это выглядело как ровный серый круг диаметром в три метра. Двойки врагов стояли довольно свободно по всему залу, поэтому все еще в с т е л с е я нашел глазами ближайшую к выходу пару мобов и швырнул камень. Звонко брякнув о пол, камешек несомненно привлек их внимание. Что это было? Первый дроу отвлекся от указаний инструктора. Я тоже слышал, у Риан. Пошли проверим. Его напарник подозрительно оглядывался по сторонам, подойдя к источнику странного звука, почти вплотную к дверям, стражники на секунду замерли, рассматривая пол, когда вылетевший из пустоты арбалетный болт угодил несчастливому Уриану в лицо. Вы нанесли сто единиц урона. X4. Меня тут же выкинуло из с телса. Я шмыгнул за дверь, а убэльфа помчались за мной. Слава богам, никто за ними не последовал. На выходе из зала мы встретили двойку каменным лезвием и молнией. Самое необычное открытие я сделал в бою. Активируя лезвие, я в очередной раз подумал, что название заклинания не соответствует содержанию. И я хочу именно лезвие, а не треугольное острие. Словно повинуясь моей воле, в этот раз моя рука превратилась в длинный, немного загнутый базальтовый клинок. Похожей на китайскую саблю, да дао. Им рассекать оказалось гораздо удобнее и привычнее, чем колоть с т р и ё е м поэтому я смог действовать еще естественнее. Для зачистки комнаты от всех, кроме четырех солдат, что стояли на первой линии ближе всего к инструктору, нам потребовалось около 20 минут. 9724 с е м ь с о т д е д и н и ц ы опыта и 4 3 т р и д ц а т ь меди упала мне в копилку. Куча одинаковой с моей э к и п и р о в к и о с т а л и с ь лежать в телах. Оттащив трупы подальше от зала на первый этаж, я приступил к последним пакам и элитному мобу. Давай поступим так: если только два стража пойдут на шум, я нападу первым. Но если они рванут к нам всей толпой, вдарь по ним чем-нибудь побольнее, а я откроюсь после, ладно? Соверет на секунду задумался. Прямо по глазам видел, как он взвешивает риски и ищет в моих словах подвох. Может быть, я хочу оставить его один на один с целой кучей врагов и избавиться от него. Приемчик как раз д у х е д р о у Видимо, весь кредит доверия, что я заслужил своими предыдущими действиями, перевесил. Договорились. Но надеюсь, удастся выманить их по одиночке. Он нехотя кивнул головой. Мне очень не хотелось тратить гарантированный к р и т из Телса на слабую атаку арбалетом, поскольку я на 90% процентов уверился, что а г р о р а д и у с элитки накрывает и передние два пака. Я оказался прав, и на звук пошли все пять дроу. Бойцы, что за шум? Эльф в возрасте держал два меча перед собой, готовясь отразить любую атаку. Не знаю, капитан, но звук очень подозрительный. Прикажите усилить патрули? Ответ г и л е т а остался никому неизвестен, поскольку Сверет шагнул в комнату и пустил в них цепную молнию. В отличие от молнии обычной, эта б и л а слабее, но поражала все цели в группе, если они стояли плотно. А эльфы как раз грудились над местом падения моего камня. Следующим открылся я, успев подобраться практически вплотную к спине капитана. Кислотный плевок и сразу каменное лезвие. Отработанная комбинация. Вы нанесли 1400 единиц урона. X4. Избыточный урон 900. Вы нанесли 1400 единиц урона. X4. Вы нанесли 700 единиц урона. X2. Избыточный урон 200. Плюс 608 опыта. Плюс 608 опыта. Ваша мудрость повысилась до 3. Плюс 1. Кислота попала на грудь, а не голову третьего солдата, и крит не прошел. Лезвие на отмашу дарило г и л е т а сзади по шее. Вы нанесли 350 единиц урона. X2. Кислота зацепила только троих из пяти, но больше всего досталось капитану. Я рассчитывал на двойной крит, максимум тройной, если урон в голову усилит его. Однако криты сложились между собой. И я разом снял больше с е м е процентов его жизней, учитывая урон от цепной молнии Саврета, и отправил на тот свет еще двоих стражников. Воткнул рапиру в грудь ближайшего ко мне солдата и сразу повесил глубокую тьму. Вы нанесли 82 е д и н и ц ы урона. Ваше владение одноручными мечами повысилось до пяти плюс один. Живых остался капитан г и л е т и два полумертвых солдата. Я отпрыгнул назад, выпуская арбалетный болт на бому в темноту. Промахнулся. Первым из черного плена вырвался обычный солдат, который попытался обрушить на меня меч, высоко воздев его над головой. Я ушел в сторону, ткнув его в бок ножом, и отшатываясь назад, рапирой. Ваша ловкость повысилась до четырех плюс один. Ваше владение кинжалами повысилось до четырех плюс один. Вы нанесли 12 е д и н и ц урона. Вы нанесли 91 единицу урона. Избыточный урон 42. в а ш а сила повысилась до 4. плюс один. Противник схватился за раны и упал на колени, а потом на спину. Плюс 608 о опыта. Два меча крест на крест рассекли мне лопатки. Зазевавшись и увлекшись боем, я пропустил момент, когда капитан. Выбрался из темноты и рванул в атаку, заходя со спины. Вам нанесли 300 единиц урона. X2. Вам нанесли 300 единиц урона. X2. Разом я лишился больше половины своего здоровья. От последующей атаки я ушел каким-то чудом и, воспользовавшись моментом, опрокинул зелье здоровья, восстанавливая ХП. Плюс 608 о п ы т а Не видел, что именно сделал с о в е р е т Но он разделался с последним мобом и остался только элитный. г и л е т перекатился и каким-то непостижимым образом атаковал меня снизу. Под один из его клинков я успел подставить рапиру, которая не выдержала такого жестокого обращения и переломилась пополам. Второй меч капитана ничем не сдержанный глубоко рассек мне ключицу и ушел вверх. Вам нанесли 140 единиц урона. Я использовал каменное лезвие и ударил врага, пытаясь достать его, пока он не ушел в защиту. Но наши навыки фехтования оказались даже близко несравнимы, и капитан легко клонился. На его губах мелькнула горделивая улыбка, а секунду спустя мощный разряд электричества вылетел ему в спину, пробил насквозь и оставил опаленную дыру размером с кулак в его груди. Плюс пять тысяч девятьсот восемьдесят шесть опыта. Получен седьмой уровень. Плюс один. Ваша выносливость повысилась до семи. Плюс один. Ваш интеллект повысился до семи. Плюс один. Кажется, тебе потребовалась небольшая помощь, дружище. К чему ложная скромность, свирет? Ты спас мой зад. Я п р о м о к н у л лоб и устало потер глаза. казалось, что уже двое суток мы занимаемся прохождением сценария, но игровые часы говорили обратное. Прошло всего чуть больше четырех часов с начала нашего побега. Я присел рядом с трупом Гиета л и коснулся его рукой. Один из с е м ь серебра и два предмета. Трофейная сабля капитана. Седьмой уровень. о б ы ч н а я слот. Правая левая рука. Тип меч. Прочность 70 е из 70. м урон от 70 д о 100. плюс два к ловкости. Малая сумка аристократа, седьмой уровень, обычная, 1 е я ячеек. За сумку мертвого моба хотелось расцеловать жадный м а н ь ч к и н во мне, ни в какую не желал оставлять какой-либо лут, ведь его можно продать. Попытался нацепить вторую сумку. Но система насмешливо отправила меня по широко протоптанному маршруту. До завершения стартового сценария вы не можете экипировать больше одной сумки. Долго разрывался между д е е й выкинуть нож в левой руке, который совершенно морально устарел, и поставить на его место одноручный топор. Но в конечном счете решил, что качать навыки к н ж а л о в важнее. Готов поспорить, что разбойников Есть способности, завязанные на н а л и ч и и кинжала. Жаль сломанную рапиру, которая теперь требовала ремонта у кузнеца, но по крайней мере свежая трофейная сабля послужила хорошей заменой. Обыск комнаты ничего не дал, и чтобы хоть как-то сгладить разочарование от отсутствия дополнительной добычи, я решил сходить на первый этаж и попытаться взломать замок в тайнике с помощью ново приобретенного навыка. Оказавшись перед запертой дверцей, я использовал изготовление отмычек, но система совершенно з а с л у ж е н н о ругнулась на меня. Требуются материалы для изготовления отмычки. Еще раз перечитал описание навыка и понадеялся, что слово о подручные материалы будет ключевым. Короткий поход на кухню, и я р о ж и л с я несколькими столовыми ножами, заглянул на склад и отломал побольше щепок с древесины. Кое-как с трудом вытащил вбитые гвозди из каменной мебели. В общем, собрал все, что в моем понимании могло бы пойти как материал для самодельной отмычки. Усевшись еще раз перед тенником, я активировал навык. Опять почувствовал этот странный эффект экспресс обучения. За мгновение прожил многие часы мастеря кривые хлипкие отмычки, от которых слезы наворачивались на глаза. Пришел в себя и мои руки, пусть неловко. Но начали что-то созидать из сложной кучи добытого хлама. Ваше изготовление отмычек повысилось до двух плюс 1. Ваше изготовление отмычек повысилось до трех плюс 1. Ваше изготовление отмычек повысилось до ч е т ы р х плюс 1. Ваше изготовление отмычек повысилось до пяти плюс 1. Один. один раз система выдала ошибку. Изготовление отмычки не удалось. Использованные материалы уничтожены. Кроме этой неприятности из р а с х о д о в а в все награбленное, я разжился четырьмя отмычками, что могли сойти за двойников тех, увиденных мной во время обучения. Казалось, дунь на них посильнее, и они рассыплются пылью у меня в руках. Надеюсь, со своей миссией они справятся. Я внимательно рассмотрел замок, как оказалось, самого простого первого уровня. Активировал взлом замков. И проморгался, разгоняя свеже п р и о б р е т ё н н о е знание по мозгам. Полез внутрь механизма, уверенный, что внутри скрываются два штифта, которые мне нужно приподнять, чтобы замок открылся. Мои несмелые попытки вскрыть замок отражали мой текущий непрокачанный навык. С его ростом ситуация должна измениться, а пока придется мучиться. В руках треснула отмычка и рассыпалась мелкими осколками. Я закусил щеку и начал по новой. Здесь поддержать, тут немного ослабить давление. Постепенно я понял, что нужно делать. Вот только одного знания мало. Воспроизвести в реальности оказалось гораздо сложнее. С третьей попытки, лишившись двух отмычек, я услышал самую прекрасную музыку на свете щелка не открывшегося замка. Финик оказался б е с с п о р н о прав на мой счет. Пусть это самый простой замок. Но я открыл его сам, и это лишь первая преграда на моем пути к богатству. Больше я никогда не хочу оказываться в положении, когда у меня нет средств, чтобы помочь самому близкому человеку. В игре крутились очень серьезные деньги, и я должен отхватить свой кусок пирога. Ваш залом замков повысился до двух плюс один. В глубине тайника лежал всего один предмет. Маленькое, потемневшее от времени серебряное кольцо. Кольцо быстрого шага. Девятый уровень. Необычное. Слот. Палец. Прочность 90 из 90. Плюс 3% процента к уклонению. Плюс 5% процентов к скорости. Не могу надеть прямо сейчас, но все равно отличное колечко для р о г и Повеселев, я вернулся на второй этаж. И подступился к центральным дверям, на которых неизвестный столяр изобразил замысловатое кресло. И почему у меня такое плохое предчувствие?